Глава 2. Генри Форд и индустриализация в СССР В 20 веке, по крайней мере большую его часть, при глобальном масштабе рассмотрения вопрос об объективном добре и зле в жизни человечества исторически конкретно сводился к вопросу о том, какую из этих категорий лучше представляют американский образ жизни и американская мечта и советский образ жизни и идеалы большевизма. Многие, в том числе представители хорошо начитанной интеллигенции, прибывают и после 11 сентября 2001 года во мнении, что история дала на этот вопрос окончательный и однозначный ответ. Американский образ жизни и американская мечта более соответствуют природе человека и человеческого общества, и потому именно они универсальны, всеобщи и жизнеспособны. А советский образ жизни и идеалы большевизма – плод надуманного социального эксперимента, и потому исторически несостоятельны что и нашло свое для многих убедительное выражение в государственном, социальном и общекультурном необратимом крахе СССР. СНОСКА 11 сентября 2001 года – день, когда американский образ жизни и американская мечта подверглись атаке международного терроризма. Прямыми попаданиями захваченных угонщиками авиалайнеров были уничтожены здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и одна из сторон здания Пентагона в Вашингтоне. Четвертый захваченный авиалайнер, как сообщалось СМИ и официальными лицами США, якобы не поразив ничего, упал в районе Питтсбурга, в чистом поле, якобы в результате потери управления в ходе бунта заложников. Могло ли все это произойти без попустительства или даже прямого соучастия спецслужб самих США? Каждый пусть решает сам. Конец носки. О сложившееся положение бывшего СССР и США – на начало 21 века – один из фактов глобализации, определяющий ее дальнейшие перспективы. Наряду с этим, с середины 19 века по настоящее время течение процесса глобализации и ее качества, цели, следствия их осуществления и сценария обусловлено тем, насколько население США и России использует возможности взаимопомощи и сотрудничества в развитии культуры каждой из стран. Поэтому… Чтобы понять перспективы глобализации и выявить тот ее вариант, который объективно осуществим ко благу всех народов мира, недостаточно ограничиться декларацией о крахе СССР и, казалось бы, безоблачных перспективах США, тем более после 11 сентября 2001 года. Для этого необходимо обратиться к прошлому в нашей общей истории. Обычно, когда требуется привести пример положительного опыта сотрудничества России и США, вспоминая Вторую мировую войну XX века. Однако, сотрудничество России, СССР и США в этот период, на наш взгляд, это не то явление, которое следует показывать в качестве примера для подражания нынешним и будущим поколениям политиков, предпринимателей и простых граждан обоих государств. Причина этого в том, что сплочение СССР и США в годы Второй мировой войны XX века было обеспечено всего лишь наличием общего врага, Гипотетически, возможная победа которого положила бы конец истории обоих государств и их народов. А для выявления перспектив мирного, светлого будущего всех народов человечества необходим ответ на вопрос не против кого дружить, а во имя каких идеалов дружить и как воплотить в жизнь общие идеалы. Поэтому в прошлом необходимо подыскать другой пример плодотворного сотрудничества. Индустриализация СССР. Становление новых и реконструкция прежде существовавших отраслей отечественной промышленности пришлась на годы Великой депрессии в США и мирового экономического кризиса. В условиях кризиса, парализовавшего экономику всех промышленно развитых стран, работа на советский рынок в обеспечении индустриализации СССР была для многих фирм Запада способом их финансово-экономического выживания. Так называемые классовые интересы, классовая солидарность капиталистов в борьбе с мировым злом коммунизма для множества из них отступала на второй план, и они были готовы работать на противное их классовым интересам социалистическое строительство в СССР ради сохранения своих фирм и своего положения в обществе в настоящем. В годы предшествовавшие Великой Депрессии еще не выявилась антимарксистская сущность большевизма по-сталински, вследствие чего – Борьба троцкистов и сталинцев внутри аппарата власти ВКПБ и их борьба вне его за влияние на умы в советском обществе воспринимались многими, в том числе и за рубежом, как обычная борьба лидеров и их команд, так или иначе свойственная всем без исключения политическим партиям. Сноска. Об этом смотрели работы внутреннего предиктора СССР, время, начинают расстали на рассказ и краткий курс. Названные и все другие упоминаемые далее в тексте работы внутреннего предиктора СССР представлены на сайте dot.ru, а также распространяются на компакт-дисках в составе полной информационной базы внутреннего предиктора СССР по социологии. Конец сноски. Поскольку переустройство жизни в России на принципах марксистского социализма было составной частью глобального проекта переустройства внутренних общественных отношений в мире, то есть основание полагать, что и сама Великая депрессия 1929 года была целенаправленно спровоцирована мировой закулисой для того, чтобы угрозой разорения принудить частный капитал промышленно развитых стран работать на строительство в СССР образцового показательного социализма по Марксу. Сноска. О том, что и как способно вызвать финансово-экономический кризис и депрессию по заказу, смотри работы внутреннего предиктора СССР ⁇ Краткий курс ⁇ Грыжу экономики следует вырезать. Тезисы к пониманию макроэкономики государства и мира. Конец сноски. Таковы были ближайшие задачи глобализации в тот исторический период. Вследствие этого индустриализация СССР протекала при активной закулисной политической поддержке ее частью масонства и при участии иностранного частного капитала, включая и частный капитал США, который признали СССР официально дипломатически только в ноябре 1933 года. СНОСКА Факты, относящиеся к этой теме, приводит Дуглас Рид в своей книге ⁇ Спор о Сионе ⁇ Конец сноски. В таких условиях советское правительство имело возможность выбирать из числа множества фирм, пожелавших принять участие в социалистическом строительстве в СССР, наиболее передовые в каждой отрасли деятельности. В автомобилестроении Ford Motors, созданная в 1903 году, занимала устойчивое положение в группе фирм-лидеров на протяжении всей первой четверти XX века. И потому нет ничего удивительного в том, что именно ей было отдано предпочтение и была предоставлена возможность содействовать становлению автомобильной промышленности в СССР. Вследствие этого обстоятельства автомобильная и тракторная промышленность СССР в эпоху сталинизма были созданы при активном техническом и учебно-методическом содействии Генри Форда I 1863-1947, одного из наиболее известных в мире в первой половине XX века, частных предпринимателей. Первый серийный советский трактор «Форд Зон Путиловец» 1923 год. Переработанный для производства и эксплуатации в СССР фордовский трактор «Форд Зон», созданный и запущенный в производство в годы Первой мировой войны XX века. Строительство Горьковского автозавода 1929-1932, реконструкция московского ЗИЛа в годы первой пятилетки, подготовка персонала для обоих заводов были осуществлены предрешающий разносторонней помощи Форда и специалистов Форд Motors. Сноска. Завод имени Лихачева, в те годы ЗИС, завод имени Сталина, директором которого в 1926-1939 годах, а также в 1940-1950-е годы, был Иван Алексеевич Лихачев, 1896-1956, выходец из Крестьян. С 1908 года рабочий на Путиловском заводе. В годы Первой мировой войны, в 1914-18 годах, матрос Балтийского флота, в годы Гражданской войны красногвардеец, командир Красной Армии, сотрудник ВЧК, с 1953 года министр автотранспорта и шоссейных дорог СССР. Конец носки. Однако из всего множества частных фирм, участвовавших в индустриализации СССР, Форд Моторс занимает особое положение благодаря личности Форда, ее основателя, руководившего ее деятельностью на протяжении более 40 лет. Это выделение личности Форда из множества капиталистов-промышленников первой половины XX века нашло специфическое отражение в пропаганде советской эпохи.